Языки. Книга, формы и пустоты. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается моему отцу, чей голос до сих пор наставляет меня. Прокапту лекторис хабент суафата либели В зависимости от способности читателя, у каждой книги своя судьба. Вальтер Бенемин. Я распаковываю свою библиотеку. В самом начале. Книга должна где-нибудь начинаться. Одна отважная буква должна первой шагнуть в строку, начав собой шеренгу добровольцев». и вдохновить своей смелостью первое слово, за которым потянется предложение. Так постепенно набирается абзац, затем страница, и вот уже на подходе вся книга. Она рождается, она обретает и пробует голос. Книга должна где-нибудь начинаться, и эта книга начинается здесь. «Мальчик». Послушайте. <с malaise> «Послушайте. Это моя книга, и она разговаривает с вами, слышите?» «Ну, ничего страшного, если не слышите. Это не ваша вина. Вещи все время разговаривают, нужно просто научиться их слушать, если уши еще не настроены». «Для начала можно пользоваться глазами, потому что глаза — это просто». Посмотрите на вещи перед собой. Что вы видите? Судя по всему, книгу. И уже очевидно, что эта книга с вами разговаривает. Так что попробуем теперь что-нибудь более сложное. Стул, на котором вы сидите. Карандаш в кармане. Кроссовка на ноге. Все еще не слышите? Тогда встаньте на колени и положите голову на стул или снимите ботинок и поднесите его к уху. Хотя нет, погодите. Если вокруг люди, они подумают, что вы сошли с ума, так что потренируйтесь пока с карандашом. Карандаш хранит в себе целые истории, и он безопасен, если только не втыкать его острием себе в ухо. Просто поднесите его к голове и прислушайтесь. Слышите шепот дерева? Призрак сосны? Бормотание Свинца? Иногда голосов бывает несколько. Бывает от одной вещи исходит целый хор голосов, особенно если это какое-нибудь искусственное изделие, прошедшее через цепочку разных изготовителей. Но не пугайтесь. Думаю, все зависит от того, что за день был тогда в Гуандуне или Лаосе или где там стоит их старая патагонная фабрика. Если денёк выдался хороший, и если их там посетила приятная мысль в тот самый момент, когда эта, ну, скажем, втулка прокатилась по конвейеру и прошла через их руки, тогда эта добрая мысль и застряла в её отверстии. Порой это даже не столько мысль, сколько чувство. Приятное, тёплое чувство, ну, например, любовь. Такое солнечно-жёлтое. Но если так случилось, что в шнурках вашей обуви запуталось чувство печали или даже злости, тогда берегитесь, ведь такая обувь может отколоть номер. Например, подвести ваши ноги к витрине магазина Nike, которую вы вдобавок разобьете бейсбольной битой, вытащенной из озлобленного дерева. Если такое случится, не вините себя. Просто извинитесь перед витриной, попросите прощения у стекла, Но что бы вы ни натворили, не пытайтесь ничего объяснять людям. Полицейского, который вас задержит, не волнуют отвратительные условия труда на фабрике бейсбольных бит. Его не впечатлят истории бензопилы или того крепкого ясеня, которым эта бита была раньше. Так что держите рот на замке. Сохраняйте спокойствие, будьте вежливы, не забывайте дышать». «Самое главное — не расстраиваться, иначе эти голоса возьмут верх и завладеют вашим разумом. Вещи — они приставучие, они любят занимать место, им нужно внимание, и если дать им волю, они могут свести с ума. Так что помните, нужно быть кем-то вроде авиадиспетчера, а э. Нет, стоп. Лучше дирижером большого духового оркестра, состоящего из всего этого джазового хлама на планете. Так, словно Париж где-нибудь в космическом пространстве, стоя во фраке на этой огромной всемирной мусорной куче, твои волосы зачёсаны назад, дирижерская палочка возносится вверх, И вот на какой-то прекрасный краткий миг нетерпеливые голоса столпившихся вокруг тебя вещей стихают в ожидании твоего знака. Музыка или безумие? Все зависит от вас.